ЦАРЬ И РУБАШКА Один царь был болен и сказал Половину царства отдам тому, кто меня вылечит Тогда собрались все мудрецы и стали судить, как царя вылечить Никто не знал Один только мудрец сказал, что царя можно вылечить Он сказал Если найти счастливейшего человека, снять с него рубашку и надеть на царя Царь выздоровеет! Но посытся ряд долго ель теле по всему царству и не могли найти счастливый человек. Не было ни одного такого, чтобы всем был доволен. Кто богат дохвора, да кто здоров до да беден, кто и здоров, и богат, да жена не хороша. А у кого дети не хороши. Все на что-нибудь до жаловаться. Один раз идёт поздно вечером царский сын мимо избушки и слышно ему, кто-то говорит: "Вот, слав богу, наработал всё, наелся, и спать лягу. Что мне ещё нужно? Шарский сын обрадовался, ввелил снять с этого человека рубашку, а ему дать за это деньги. Сколько он за хочет? А рубашку отнести к царю. Послунные пришли к счастливому человеку и хотели с него снять рубашку. Но счастливо был так беден, что на нём не было рубашки.